Глава 13 Следующим вечером, когда прихожу после работы домой, я звоню маме. День выдался относительно спокойный, и у меня было слишком много времени на раздумья. Я не нахожу себе места. Волнуюсь из-за предстоящего выяснения отношений с любителем «командовать», и где-то в глубине души тревожусь, что, возможно, слишком резко отозвалась о контракте. Наверное, Кристиан все отменит. Мама полна раскаяния, ей страшно жаль, что она не сможет приехать на выпускную церемонию. Боб простянул связки и теперь сильно хромает. Честно говоря, с ним вечно что-то случается, совсем как со мной. Он, конечно, выздоровеет, но сейчас матушка должна за ним ухаживать, пока в буквальном смысле не поставит на ноги. — Анна, милая, мне так жаль, — хнычет мама в телефонную трубку. — Ничего страшного, Рэй обещал приехать. — Анна, у тебя расстроенный голос. Детка, с тобой все в порядке? — Да, мама. — Ох, если бы ты знала. Я познакомилась с неприлично богатым молодым человеком, который хочет странных и извращенных отношений, в которых у меня не будет права голоса. — Ты кого-то встретила? — Нет, мама. Сейчас я не намерена разговаривать на эту тему. Ладно, милая, буду думать о тебе в четверг. Я люблю тебя. Ты ведь знаешь, детка. Закрываю глаза. От бесценных маминых слов внутри разливается тепло. Я тебя тоже люблю, мамочка. Передай привет Бобу. Надеюсь, он скоро выздоровеет. Обязательно, детка. До свидания. Пока. Каким-то образом я забрела вместе с телефоном в свою комнату. Лениво включаю мерзкую технику и захожу в почту. Там письмо от Кристиана, отправленное вчера поздно вечером или сегодня чрезвычайно ранним утром, в зависимости от точки зрения. У меня учащается пульс, и я чувствую, как в ушах стучит кровь. Вот черт. Возможно, он отказывается. Да, наверное, он решил отменить ужин. Мне больно об этом думать. Отбрасываю мрачные мысли и открываю МЛ От Кристиан Грей. Тема Ваши претензии. Дата 24.05.2011.01.27. Кому Анастейша стил? Уважаемый мисс Стил, после детального изучения спорных вопросов я хотел бы обратить ваше внимание на следующее определение слова ⁇ Сабмиссив Собмиссив ⁇ прилагательное ⁇ покорный, кроткий, то есть ⁇ первое ⁇ послушный, подчиняющийся во всем, покорные рабы. Второе, Выражающий покорность, кротость, кроткий ответ. Происхождение 1580-1590 сабмис плюс if. Синонимы: первое, податливый, сговорчивый, уступчивый. Второе, незлобивый, смирный. Антонимы: первое, непослушный, мятежный, недисциплинированный. «Пожалуйста, учитывайте это во время нашей встречи в среду». Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. На меня сразу накатывает чувство облегчения. По крайней мере, он согласен обсудить спорные вопросы и все еще хочет завтра со мной увидеться. Немного подумав, пишу ответ. От Анастейша Стил. Тема «Мои претензии». «А как насчет ваших претензий?» Дата девять. Кому? Кристиан Грей. Господин, пожалуйста, обратите внимание на дату происхождения. 1580-1590. Со всем уважением хотела бы вам напомнить, что сейчас 2011 год. С тех пор много воды утекло. Разрешите предложить определение, над которым вам стоит подумать до нашей встречи. Компромисс. Существительное. Компромисс. Соглашение сторон. То есть, первое. Соглашение путем взаимной уступки при столкновении каких-нибудь интересов, стремлений. Второе. Результат подобного соглашения. Третье. Промежуточное звено между разными вещами. Двухуровневый дом. Компромисс между фермерским домом и многоэтажным домом. Анна. От Кристиан Грей. Тема. Что насчет моих претензий? Дата двадцать 18.32. Кому Анастейша Стил. Дельные замечания мисс Стил и, как всегда, вовремя. Я заеду за тобой завтра в семь вечера. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. От Анастейша Стил. Тема две Женщины умеют водить машину. Дата 24.05.2011.18.40. Кому Кристиан Грей? Господин, у меня есть машина, и я умею ее водить. Я бы предпочла встретиться с вами где-нибудь в другом месте. Где мы встретимся? В вашем отеле в семь? Анна. От Кристиан Грей. Тема. «Упрямые молодые женщины». Дата 24.05.2011.18.43. Кому? Анастейша Стил. Уважаемый мисс Стил, обращаю ваше внимание на мое письмо от 24 мая 2011 года, отправленное в 01.27 и определение, которое оно содержит. Ты когда-нибудь научишься выполнять то, что тебе говорят? Кристиан Грей? Генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. От Анастейша Стил. Тема незговорчивой мужчины. Дата двадцать четвертого Кому Кристиан Грей? Мистер Грей, я хочу приехать на машине. Пожалуйста, Анна. От Кристиан Грей. Тема Рассерженный мужчины. Дата 24.05.2011, 18.52. Кому? Анастейша Стил. «Отлично. В моем отеле в 7 часов вечера. Буду ждать в мраморном баре». Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Даже по эмейлу заметно, что он сердится. «Неужели он не понимает, что, возможно, мне придется быстро уносить ноги? Не то чтобы мой жук отличался быстротой», Как бы то ни было, мне нужно средство эвакуации. От Анастейша Стил. Тема «Не такие уж и несговорчивые мужчины». Дата 24.05.201-1855. Кому Кристиан Грей. Спасибо. Анна. От Кристиан Грей. Тема «Несносные женщины». Дата 24.05.2011, 18.59. Кому Анастейша Стил? Пожалуйста. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Звоню Рэю, который как раз собирается смотреть футбольный матч между Сиэтл Саундерс и какой-то командой из Солт-Лейк-Сити. И потому наш разговор, к счастью, длится недолго. Рэй приедет в четверг на выпускную церемонию, после которой приглашает меня в ресторан. Чувствую, как на душе теплеет, а к горлу подкатывает комок. Рэй был рядом со мной во время всех маминых романтических взлетов и падений. У нас с ним доверительные отношения, которые я очень ценю. Он мой отчим, но обращается со мной как с собственной дочерью, и я жду не дождусь его приезда. Мы так давно не виделись. Возможно, я смогу вдохновиться его образом во время завтрашней встречи. Мы с Кейт укладываем вещи и попутно распиваем бутылку дешевого красного вина. Когда почти все упаковано, я иду спать, чувствуя себя гораздо спокойнее. Физический труд прекрасно отвлекает, к тому же я устала. Хочу как следует выспаться. Устраиваюсь поудобнее и вскоре засыпаю. Пол вернулся из Принстона, чтобы немного побыть дома перед стажировкой в Нью-Йоркской финансовой компании. Он ходит за мной по всему магазину, приглашает куда-нибудь с ним пойти. Жутко бесит. Пол, в сотый раз повторяю, у меня сегодня свидание. Неправда. Ты так говоришь, чтобы избавиться от меня. Ты меня избегаешь. Ага, дошло наконец. Я всегда считала, что не стоит встречаться с братом Босса. В пятницу у тебя последний день, а завтра ты не работаешь. В субботу я уже буду в Сетле, а ты на днях собираешься в Нью-Йорк. Трудно уехать друг от друга дальше, даже если очень постараться. К тому же у меня сегодня свидание. С хосе? Нет. Тогда с кем? Я сердито вздыхаю. Похоже, он от меня не отстанет. С крестьяном Греем, говорю я, не скрывая досады. Действует. У Пола отвисает челюсть. Он ошеломленно пялится на меня. Хм. Оказывается, люди не имеют только от одного имени крестьяна. — Ты встречаешься с Кристианом Греем, — произносит Пол, придя в себя. В его голосе слышится недоверие. — Да. — Понятно. Вид у него явно удрученный, даже пришибленный, и мне слегка обидно, что он так удивился. Моя внутренняя богиня тоже негодует. Она показывает ему очень неприличную комбинацию из пальцев. После этого разговора Пол оставляет меня в покое, и ровно в пять я спешу домой. Кейт одолжила мне два платья и две пары туфель на сегодняшний вечер и на завтрашнюю выпускную церемонию. Жаль, что я не увлекаюсь нарядами и почти не уделяю внимания моде, но шмотки просто не мое. «А что же вам нравится, Анастейша?» Тихий голос Кристиана звучит у меня в ушах. Мотаю головой, стараясь обрести самообладание, и решаю надеть сегодня платье-футляр сливового цвета. Оно скромное, И выглядит по-деловому. В конце концов, я же буду обсуждать контракт. Принимаю душ, брею ноги и подмышки, мою голову и добрых полчаса укладываю феном волосы так, чтобы они мягкими волнами спадали на грудь и спину. Втыкаю в прическу гребень, чтобы убрать волосы с одной стороны лица. Крашу ресницы тушью, наношу немного блеска на губы. Я редко пользуюсь косметикой, неловко себя чувствую. Ни одна из моих любимых героинь не красилась. В противном случае я наверняка бы умела накладывать макияж. Влезаю в туфли на шпильках, которые по цвету подходят к платью, и к половине седьмого я уже готова. «Ну как?» — спрашиваю я у Кейт. Та ухмыляется. «Анна, да ты почистила перышки!» Она одобрительно кивает. «Выглядишь очень сексуально». «Сексуально? Я хотела, чтобы получилось скромно и по-деловому». «И это тоже, но в первую очередь сексуально». Тебе идет это платье и цвет к лицу. А уж как оно облегает тело, подруга многозначительно улыбается. «Кейт!» — возмущаюсь я. «Анна, посмотри правде в глаза. Все отлично сочетается. Оставь себе платье. Кристиан будет смотреть тебе в рот». Я поджимаю губы. «Ох, Кейт, все наоборот. Пожелай мне удачи». «Тебе нужна удача на свидании?» Она озадачена хмурит брови. «Да, Кейт, ну тогда удачи». Она обнимает меня, и я выхожу из дома. Машину приходится вести босиком. Ванду, мою машинку небесно-голубого цвета, проектировали явно не для любительниц высоких каблуков. Ровно без десяти семь я останавливаюсь у отеля «Хитман» и вручаю ключи от машины парковщику. Он неодобрительно смотрит на жука, но мне все равно. Делаю глубокий вдох, мысленно припоясываю чресло и вхожу в отель. Кристиан стоит, небрежно облокотившись о стойку бара, и пьет белое вино. Он, как обычно, в белой льняной рубашке, но в черном пиджаке и джинсах, галстук тоже черный. Волосы небрежно взлохмачены. Я вздыхаю. Он великолепно выглядит. Кто бы сомневался. Некоторое время стою в дверях и восхищенно разглядываю Кристиана. Он невыразимо прекрасен. Кристиан бросает, как мне кажется, слегка беспокойный взгляд на вход, и замирает, увидев меня. Моргает пару раз и улыбается медленной, ленивой и сексуальной улыбкой, от которой у меня пропадает дар речи, а внутри все тает. Стараясь не кусать нижнюю губу, вхожу в бар, ни на секунду не забывая, что я, Анастейша Стилл, не складеха, каких мало, сегодня на каблуках. Кристиан грациозно движется мне навстречу. «Ты потрясающе выглядишь», — шепчет он и коротко целует меня в щеку. «Платье мистил, одобряю». Он берет меня под руку, ведет к отдельной кабинке и машет официанту. «Что будешь пить?» Когда я проскальзываю в кабинку и сажусь за столик, на моих губах мелькает лукавая улыбка. Кристиан стал спрашивать, что я буду пить. «То же, что и вы». «Вот так-то. Я могу быть хорошей девочкой и вести себя как следует». Удивленный, он заказывает еще бокал белого вина и садится напротив меня. «У них здесь отличный винный погреб», — говорит Кристиан и склоняет голову на бок. Положив локти на стол, он сцепляет пальцы у красивого рта, в серых глазах плещутся непонятные мне эмоции. И вот оно. Я чувствую знакомую тяжесть глубоко внутри, и меня словно ударяет током. Неловко ерзаю под испытующим взглядом Кристиана, Сердце отчаянно колотится. Я должна сохранять спокойствие. «Волнуешься?» — тихо спрашивает он. «Да». Кристиан наклоняется ко мне. «Я тоже», — шепчет он с заговорщическим видом. Резко поднимаю взгляд. «Он?» — волнуется. «Быть такого не может». Я растерянно моргаю, а он улыбается своей замечательной кривоватой улыбкой. Официант приносит мое вино, тарелочку с разными орешками и еще одну с оливками.